Глава восьмая В тот день полиция захотела допросить нас еще до того, как мы перешли в руки родителей. После первоначального волнения и ужаса наступило время неизбежных и мучительных поисков правды. «Что случилось, девочки? Расскажите же нам!» Миссис Уилсон с лицом пепельного цвета заставила нас подняться на возвышение и предстать перед директором и его заместителями. Что случилось? Мы с Марго спокойно разговаривали, а потом неверный шаг, треск, паника, и там, где только что стояла девочка, образовалось пустое место. А на зеленом линолеуме появилось черное пятно крови. Выбора у нас практически не было. Если бы мы начали отвечать на вопросы, то это привело бы к новым вопросам — Вопросом о том, как и почему, о том, где мы были и о том, кто и что знает. «Мы даже не знали, что она забралась туда», — ответила я нашей учительнице на голубом глазу. «Только вошли с сэндвичами». Все оказалось совсем просто. И сержанту, который допрашивал меня на диване набивного ситца в гостиной дома моих родителей, — Я тоже сказала, что мы не только не знали, что Хелен находилась в тот момент в репетиционных, мы вообще не ведали о существовании музыкальной галереи. Забирались ли мы по винтовой лестнице? Конечно, все так делали. Задерживались ли мы наверху? Нет, спасибо, там слишком стрёмно. О какой секретной двери идет речь? Марго сказала то же самое. Опять в дело вступила наша телепатическая связь, только на этот раз никто из нас не смеялся. Офицер полиции что-то записывал и задавал новые вопросы. К некоторым ответам он возвращался и пробовал подойти к ним под другим углом. Казалось, он ни разу не засомневался в моих словах. Его поведение было просто частью профессиональной привычки, отточенной на подозреваемых, которые врали гораздо правдоподобнее, чем потрясенное... и шокированная школьница, сидящая напротив него. К тому моменту, когда допрос закончился, меня все трясло. Зубы отбивали чечетку, и я не могла заставить себя сидеть спокойно. То ли это результат интенсивного опроса, то ли желание скрыть нечто, что, по моему мнению, было неправдой, сказать трудно. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы полицейский ушел. Когда он уйдет, — успокаивала я себя, — ты сможешь расслабиться и перевести дыхание, успокоить трясущиеся конечности и подождать, пока уровень адреналина не снизится. Все закончилось так быстро, что моя мама назвала это беспрецедентным, но школа хотела, чтобы дело утряслось до того, как этот балкон, а вместе с ним и хлипкая развалюха целиком, станут достоянием местной прессы. Так что все согласились с нашей версией событий, и жизнь вернулась в свою обычную колею. Почти. В тот момент, когда тело Хелен коснулось пола, мы с Марго вновь стали единым целым. И наша внутренняя связь стала еще сильнее, чем когда-либо. Только на этот раз нас связало то, что мы сделали то, чему мы позволили случиться. То, о чем мы никому не сказали. «Раньше мы были просто нужны друг другу. Теперь каждый из нас было нужно только одно — молчание. Я дала Марго понять, что если она вздумает уйти от меня, то я могу разрушить ее жизнь одним мановением пальца. Все, что мне для этого понадобится, — это изменить свои показания. Я знаю, что ты сделала. Ты довела ее. В нашей дружбе я всегда была лидером — и сама решала, куда мы пойдем в субботу, что мы купим, какая музыка нам нравится, как подстрижемся или каким лаком покрасим ногти. А теперь я отвечала еще и за будущее Марго. Сейчас я понимаю, Чарльз уже много лет говорит мне об этом, что я высекла сама себя. Та моя угроза изменить показания превратила Марго в нервное и зависимое от меня существо — Так что все кончилось тем, что большую часть своей взрослой жизни я посвятила решению ее проблем и подтиранию ее соплей. Сколько раз мы с Чарльзом садились обедать, и тут раздавался звонок телефона или в дверь, и на пороге появлялась бледная как смерть Марго со своим обычным коровьим выражением на лице и словами «Прости, мне нужна твоя помощь» или «Прости, но не могла бы ты меня выслушать» или «Прости, но я никак не могу собраться. Я никогда не хотела задуматься над тем, почему она такая дерганая. Что из того, что произошло в прошлом, заставило ее сомневаться в правильности своих суждений в настоящем, теперь, когда она уже стала успешной и взрослой женщиной. И уж совсем не хотелось мне думать о том, что во всем этом есть и доля моей вины. Я так никогда и не узнала, куда отвезли Хелен». хотя наиболее подходящий ей реабилитационный центр находился недалеко от Лондона, города, откуда и приехала ее семья. Мои родители и те из учителей, которые решались вспомнить об инциденте, употребляли такие слова, как «вытяжение» и «приковано к постели». Кто-то сказал мне, что большую часть времени Хелен будет проводить в больнице. Кости ее ног разлетелись на мелкие кусочки — позвоночник тоже был поврежден, а это значило, что ей надо провести в полной неподвижности по крайней мере месяца три. А еще мне сказали, что ей необходим головной фиксатор, что показалось мне чем-то из области черного юмора, особенно если вспомнить о том, как она обращалась с Марго. Но потом я прочитала, что речь идет о вкручивании винтов в череп, так что ничего смешного в этом не было». Мне сказали, что пройдет много месяцев, прежде чем она снова сможет сидеть, может быть, годы, прежде чем сможет ходить, но рано или поздно это произойдет, и тогда она вновь станет нормальным человеком. Так что все, кто узнает ее во взрослом возрасте, не догадаются, через что ей пришлось пройти. Это сказала мне миссис Уилсон в первый день, когда я пришла в школу после случившегося. «А я могу ей написать?» — спросила я тогда. «Я уже знала, что пошлю ей. Музыкальные записи и зашифрованные послания со всякими смешными историями. Этого будет достаточно, пока мы не встретимся вновь». «Боюсь, милая, что ее родители запретили сообщать новый адрес», — ответила учительница. «Хелен хочет начать жизнь с чистого листа. Этим все и закончилось». А потом я чувствовала себя как друг ветерана войны. Человека, которому не дает покоя то, что делал он и что сделали с ним. Радости дух товарищества куда-то исчезли, как и чистота отношений. И смех. Мы с Марго больше никуда не выходили вместе, и все два года перед поступлением в университет держались друг за друга, как за никому не нужный балласт. В Кембридже я испытала облегчение. новые друзья, с которыми не было проблем, по крайней мере, проблем, обусловленных ужасами действительности. Жизнь вращалась вокруг обычных вопросов здоровья, красоты и прочих статусных мелочей, обычные интересы великовозрастных детей, еще не успевших столкнуться с реалиями жизни, и мое общение с ними не давило на меня, как мельничный жорнов». С ними я вновь стала наслаждаться своей молодостью, поскольку то, что случилось со мной, Марго и Хелен, казалось, состарило меня на несколько десятилетий еще до того, как мне исполнилось семнадцать. Мы с Марго были единственными, кто знал правду о причине падения Хелен, и мы тащили на себе этот груз, как могильщики тащат на плечах гроб. И хотя мы никогда не обсуждали этого — Теперь я понимаю, что в нашем чувстве вины было и успокоение, общее, хотя и не одинаковое для каждой из нас. И наша дружба, обосновавшаяся на пороховой бочке, могла сохраниться лишь в том случае, если мы обе выполним взятые на себя обязательства. Именно поэтому мы не теряли друг друга из виду все эти годы. Мы были похожи, у нас имелись общие интересы, мы беспокоились друг о друге, но объединяло нас все-таки совместная вина. Я старалась дистанцироваться от Марго, насколько это было возможно, но у нас уже выработались определенные стереотипы в общении, я не могла отказать ей в случае необходимости. Когда она сообщила мне, что беременна, всего через несколько месяцев после моего сообщения о том же, мне показалось, что это возможность начать все с чистого листа — Цветы часто вырастают на мусорных кучах. И пока обменивались посланиями, вместе ходили за покупками и что-то планировали, мы вновь становились ближе друг к другу. Стали подругами, не разлей вода. К нам вернулась наша старая телепатическая связь. Однажды Марго позвонила мне сразу же после того, как у меня начались схватки бракстона Хикса. Сноска. Ложные схватки у некоторых женщин на шестом месяце беременности, которые часто путают с истинно родовыми схватками. Но после смерти Джека все испарилось за одну ночь. Я не хотела, чтобы она ко мне приближалась. Ненавидела ее. Проклинала ее за ее неосознанное самодовольство, за то, что она ведет жизнь, которую должна была вести я, и за то, что в ее теле зреет плод... в то время как мое превратилось в стерильную скорлупу. полную ощущения невосполнимой утраты. Смерть Джека затронула нечто, спрятанное очень глубоко у меня в душе. Так дождевые капли, падающие на гладкую поверхность пруда, рано или поздно взбаламучивают ил на дне. Те чувства, которые я глубоко прятала с самой школы, вдруг выплеснулись на поверхность — Давно знакомые негодования и прошлые ошибки преследовали меня как Иринии. Сноска. В древнегреческой мифологии богини мщения. Увидев фото Лайлы, которое Марго разместила в Инстаграме, я убедила себя, что меня разозлило именно ее недомыслие. То, что она, ничуть не смутившись, стала размахивать фотографией своей здоровой и жизнерадостной малышки как флагом. В тот момент я лгала себе самой. Я не злилась. Я была в ярости. Короны из растущих пучками волосиков цвета сена под крохотным шерстяным капюшоном. Лицо Ника и глаза Марго. Я, наверное, всю жизнь провела, глядя в эти глаза. А им вечно что-то было от меня нужно. Сейчас им требовалась моя преданность. Я поняла, что девочка в кафе «Их дочь» И в тот же самый момент она навсегда завоевала мое сердце. Пушистое существо, одетое в дорогой вязанный комбинезончик. По одному виду вещей я догадалась, с каким удовольствием мать покупала ее. При этом я разозлилась еще больше, потому что это простое удовольствие было доступно Марго и недоступно для меня. И это после всего, что она сделала. В случаях какой-то тяжелой утраты вам обычно говорят, что время – лучший лекарь, что большое видится на расстоянии, но это не работает, когда вы потеряли ребенка. Его смерть настолько невообразима, что время и расстояние просто дают вам возможность еще больше возмутиться по поводу несправедливости произошедшего и поразмышлять по поводу того, кем мог бы стать ваш ребенок и чего он мог бы достичь в жизни. В некоторых группах поддержки, куда я пыталась ходить в самом начале, имелись ветераны, посещавшие собрание вот уже тридцать лет. Нет. Единственное, что может примирить вас с потерей ребенка, — это появление нового.